Глава 18 Карагва, Озеро Кереве, Ночь на острове, Экватор, Перелет через озеро, Водопады, Вид страны, Истоки Нила, Остров Бенга, Подпись Андреа де Боно, Флаг Англии.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 это совпадало с вычислениями капитана Спика. «Ну вот, мы на острове», — проговорил Джо, сильно расчесывая себе кожу. «Надо поскорее смотреть его», — отозвался охотник. «Видимо, кроме этих милых насекомых здесь нет ни одной живой души». «Надо вам сказать, что все островки, которыми усеяно озеро, что иное, как вершины затопленных водою холмов», — пояснил доктор.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 Вот как на Виктории был отпразднован перелет через экватор. Виктория быстро неслась вперед. На западе виднелся низкий ровный берег, а дальше плоскогорье Уганда и Усога. Быстрота ветра все возрастала. Она достигала теперь почти 30 миль в час. По озеру, точно по морю, шли большие пенящиеся волны. Было видно, что оно очень глубокое.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 «Увидим», — проговорил Кеннеди. Около девяти часов утра приблизились к западному берегу, лесистому и, очевидно, пустынному. Ветер стал относить Викторию несколько к востоку, и вдали показался другой берег озера. Он изогнулся, и на втором градусе сорока минутах северной широты эта излучина кончалась очень открытым углом. Вдали поднимались обнаруженные вершины высоких гор — среди которых по глубокому извилистому ущелью бурлила река.